Сбросив плащ, закатал рукава и, поминутно утирая обильно проступающий пот, Мегана стояла у жаровни. Весь алхимический кабинет тонул в едком дыму. представленные к ней послушницы спотыкались и кашляли. Мать-настоятельница вместе с этой отбыть обратно в храм отказались. Стояли, пялись Меганя через плечо. Образ спасителя взирающего продолжал источать алые слезы.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 До тех пор, пока не вмешалась Ордовская академия. Именно с этого и начался в свое время алхимический факультет. «Значит, это правда», – лихорадочно думала Мегана. «Священное пророчество, написанное якобы с его слов, было правом. Он возвращается». Сейчас она уже не пыталась понять суть крови гнева.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 поистине несказанным грехом, злоумышляя, восстав на него. Хоть и не способны они будут причинить вред ему, тяжка вина против уставших, и нет им прощения. А когда соберутся такие самые закоренелые, упорствующие во грехе, отвергающие его, поносящие его и бронящие, не послушав отческих увещеваний, не убоявшись ни чудовищ, ни мора, охваченные гордыней, мнящие, что с ним можно справиться одним лишь числом полков,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 И будет длиться битва 6 дней и 6 ночей. На седьмое утро стяги собравшихся против него падут, и последний из обративших против него сталь станет прахом. Возведет он свой сверкающий престол в Аркине, святом городе, где и воссядет, судя каждого и воздавая по делам и мыслям его. А когда окончится суд и будет воздано правым и виноватым, преобразится идеал.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 Истинно цельное, как сказали бы алхимики. Только то является истинно цельным, что невозможно поделить на составляющие. Сочащиеся с деревянной разрисованной доски, алые капли оказались именно таковыми. Мегана, дорезив глазах, углядывалась в однородно алые, заключенные в прозрачные клетки истинного стекла. Предупреждение, думала она, или свидетельство того, что рухнули какие-то преграды, доселе хранившие от него наш мир.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 Сжимая в кулаке скляницу с кровью гнева, Мегана протянула на другую руку. Готовясь шагнуть вместе с ней, прочь, прямо сквозь стену и крышу, туда, на тонкие пути, что вели к Аркину. «Отстолкнется! Еретичка!» – истерично выкрикнула Зейда. Размахнулась, швырнула в Мегану какую-то склянку, та разлетелась тучей хрустальных осколков. Заклубился плотно сизый дым. Теперь в алхимическом кабинете невозможно было разглядеть вообще ничего.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 «Сейчас ты у меня заткнешься», – мстительно подумала Мегана, и заклятие уже готово было надолго запечатать зейти когда юная послушница вдруг скорчила рожу, показала чародейке язык и, на Мегану, навалилось привычное чувство отсутствия магии. Похоже, отец Итлау оказался более предусмотрительным. Не только настоятельница имела доступ к негаторам волшебства. Со всех сторон, топча пышные цветники, и толкаясь, опрокидывая друг друга в маленькие аккуратные пруды с золотыми рыбками, бежали монахини и послушницы. На призыв за этим они откликнулись поистине несказанным энтузиазмом. Похоже, настоятельница успела основательно всем насолить. «Верни магию!» – зарычала Мегана, волоком таща за собой бывшую хозяйку монастыря. «Верни, или нас сейчас разорвут клочья!»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 неведомым образом таща с собой двух женщин в монашеских одеяниях. «Ну, не стоит так дрожать, моя госпожа. А то можно подумать, что вы девственница, ни разу вампира не видевшая. А... а... благодарю вас, достопочтенный, не знаю вашего имени». «Знаете, государиня Мегана, знаете», – усмехнулся вампир, показал игольчато острые клыки из-под растянувшихся лиловых губ.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 Летучая мышь тащила их по воздуху весь остат огня. На юго-восток, вглубь кинта дальнего, подальше от обители дочерей спасителя. Под вечер выбившийся из сил вампир опустился на землю. Рядом с крутобоким холмом, у подножия которого, били родники. А на вершине, сквозь сплошную зеленую пелюну джунглей, пробивалась, словно пронзивший доспехи меч, красноватая гранитная скала. Эфраим оставил спасенных на голом камне,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 Почему я спас вас, Сударыня? На то ответ простой. Ночной народ с некоторых пор решил, что ждать больше нельзя. И мы следили за многими из тех, кто считает себя вершителями судеб, и Виала, в том числе и за преподобным отцом Этлау, и за вами, Сударыня, и за его магическим достоинством, милордом Аннета тоже. Конечно, пришлось рисковать, таиться, но дело того стоило.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 «Как же ты смог попасть в монастырь? Ведь святая магия для вас я читала совершенно непереносимо». «Государыня все правильно читала», — кивнул вампир, смешно подвигав острыми кончиками ушей. «Непереносимо, как есть непереносимо. Но так на то я и Ефраим. И не зря уж сколько веков Эвиал из края в край собственными крыльями отмеряю. Приноровился, приспособился». Молодые то они, да. На полет стрелы не приблизиться. А я ничего. Хотя голова, конечно, гудит. у у не у у у Не бойтесь. Не усмехнулся Ефраин, вновь показав клыки отменной остроты. Кого я спас, того я не... М -м, словом, тот в полной безопасности. Судя по бледным щекам и трясущемуся подбородку, мать-настоятельница не верила в это ни на грошу. «А почему же ты решил, что помогать надо именно нам, а не, скажем, преподобному Этлау?» «Потому, государыня моя Мегана, что он преподобный. Этим все и сказано. Да и потом. Что потом?» «Ночной народ чувствует, что беда близко», — понизил голос вампир. «Я-то это уже знал давно. Просто не мог понять, когда именно. А теперь понял». «Что? Образ кровью заплакал?» — Мегана молча кивнул И Фраим вздрогнул. Этого я и ждал, проговорил он или слышно, скорее даже проскрипел подобно старому дереву. Красные слезы, кровь гнева его, дождались святоши аркинские. Да вымаливали им последний суд, вот он им суд последний. Только там ни правых, ни виноватых не будет. Высосут из эвиала все и бросят шкурку пустую. Тут уж вы мне поверьте, государы не мои, вампир вампира издалека чует.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 Отдохните, государыни мои, с полуночи вновь в дорогу пустимся, мне под луной летается легче. Оранжевый диск гордо выпал на безоблачное небо, и огромная летучая мышь вновь взмыла над дикими джунглями кинта дальнего.